Глава шестнадцатая Вчера было слишком много событий для одного дня. Разговоры, разъяснения и странное приглашение от интерна моего доктора в театр. Я-то думала, мы пойдем в настоящий с актерами, играющими на сцене. Теперь буду знать на будущее, что для Тома комната с огромным кинозалом, расположенная в доме доктора, это и есть театр. Только актеры там играют через плазменный экран, а колонки со всех сторон делают объемным звук. Мы посмотрели спектакль, особых эмоций я не испытала, все же это все не настоящее. Как не кстати, подумала о своей лже жизни и вообще приуныла. Хотя вот к концу представления все значительно оживилось. Двери в комнату открылись, зашел совсем неожиданный гость и остался с нами до самого конца. Злой хозяин дома. Выглядел нервным и раздраженным, но и это не новость. Я сидела между Томом и Уэйном, чувствуя себя заключенной. Тот момент, когда ты уже собираешься сбежать, а оба мужчины одновременно подрываются с кресел и спрашивают, куда мне понадобилось идти. Да уже никуда и не хотелось. Еле досмотрев представление, я под конвоем дошла до своей комнаты. Попрощалась трижды. Только у одного из них был свой план. Том еще с первым под предлогом недоделанной работы. А доктор все писал заметки в своих блокнотах, делая вид, что очень занят. Я очень устала. После обтирания уснула сном младенца, так и не обратив внимания на Уэйна. Вот, собственно, так и закончился день откровений и начался новый. Когда не знаешь, чем себя занять, происходит странная метаморфоза, и заключается она в переосмыслении всего сказанного. Теперь я твердо уверена, что все, что происходило до моего пробуждения, — странный сон, и все персонажи вымышлены, как и действия. Глядя на свои руки, даже представить себе не могу, что так легко порезать вены или разбить бутылку, чтобы избавиться от боли. Всё, что у меня есть, — это серповидный шрам на голове и лёгкая бледность. Приступы булемии, желание разорвать всех на части в далёком прошлом. А в настоящем меня ждёт нечто интересное. В этом я точно уверена, несмотря на то, что не могу понять, почему встретиться с моими близкими так сложно. Том забегал с утра, как всегда сделал парочку анализов и спешно убежал, так и не ответив на главный вопрос — Когда меня отправят домой? Зато Паула несколько раз просачивалась через мою дверь, как маленькая змейка с этой колотушкой, звенящей на кончике хвоста. Трепалась о всякой всячине. Она начинала не нравиться мне. И хочется надеяться, что не из-за нашего общего знакомого. Не хочу стать жертвой между двух огней. Доктор и его пациентка. Звучит как диагноз для обоих. Психиатрия. Он и «слишком» практически одинаковые понятия. Слишком красивый, слишком умный и слишком помолвленный. Этого обычно хватает, чтобы оттолкнуть дурочек, желающих занять место невесты. Да и его слова о том, что он поцелует меня снова, лишь бы я проснулась. Тут у любой все струны души запоют. И пускай я не арфа, но желание послушать его игру усиливается стократно. Вообще, при виде него двоякие чувства. Двери резко открываются, я поднимаю взгляд на вошедшего. «Для доктора ты ужасно нетактичный. Стучаться научись!» Слежу за его движениями. Уайлд скидывает свой пиджак на ближайшую поверхность, вихрем проносится к стойке, на которой висит катетер. «Доброе утро!» — говорит он обыденным голосом, игнорируя мои слова. «Как ты себя чувствуешь?» «Одинокой и запертой». поднимая вверх книгу. Ты меня отвлек». Он поправляет очки, морщится, читает название, кивает. Вот и поговорили. Закрепив на штативе новый бочонок с препаратом, меняет катетер и усаживается на край кровати, предварительно проверяя наличие пледа. Молчание затягивается. Раз ему больше нечего сказать, мне тем более. Опуская взгляд на страницы книги, это уже седьмой заход по одной и той же строчке. Буквы, запятые, точки — все расплывается, и нет никаких сил сосредоточиться. Я пригласил твоих родителей к нам на ланч. Удалось брата твоего вытащить на пару часов. Его ладони собраны в замок. Хочу заранее прояснить, что моя невеста тоже будет присутствовать. Мне что стало? Пару часов? У меня вообще никогда не будет нормальных встреч со своими родными. Мусолю все ту же строку с набором букв. Меня немного раздражает упоминание о тощей сучке. Я пока не могу ответить на этот вопрос. Мое обязательство, как хозяина дома, предупредить тебя о всех нюансах, связанных с ланчем и встречей. Паула переживает, что вы не можете найти общий язык. Он хмурится, как только я вскидываю голову. «Зная твою резкость и то, что прошел очень короткий период восстановления, ты в своем уме?» Закрываю книгу. Все равно это бесполезное занятие. С утра точно был. Растягивает галстук на шее и растегивает пуговицу. Не хочу между вами конфликта. Она всего лишь предположила. Я кто, по-твоему? У меня начинает стучать в висках. Информация для хозяина дома. Твоя невеста заходила ко мне. Так и есть. Только никакой грубости с моей стороны. Я все так же сидела в этом кресле и получала процедуры, которые ты мне назначил. Она же тарахтела о платье, свадьбе, цветах и стульях с гостями. То, что я не отвечала на ее глупости, не значит, что нагрубила. — Вам придется наладить контакт. Снимает галстук, вешает его на свое колено. — Это еще почему? Хочешь сказать, я буду сидеть в этой комнате до конца своих дней? Что это за спасение такое? Запереть в четырех стенах. Я вижу, как его глаза округляются. «Никто не запирал тебя. Ты не должна сидеть здесь. Двери каждой комнаты этого дома открыты для тебя». Я громко хмыкаю, и он понятливо изъясняет. «Есть исключения, но не с целью тебя обидеть. Меня не интересует твоя комната». Резко отрезаю, сосредоточившись на капельнице. «Вообще-то я говорил о комнате моей невесты», — вздыхает. «Моя как раз-таки открыта в любое время дня и ночи». «Что?» Оскорбленно смотрю в его светло-карие глаза. То, что слышала. Он встает, перекрывает какие-то зажимы и вытаскивает из моей руки иглу. Тебе может понадобиться помощь в любую минуту, и мой долг заботится о тебе. И Паула тоже нужный человек. Тебе может понадобиться ее умение решать конфликты. Я хочу домой. И твои слова о долге и деньгах ничего не значат. Встаю рядом с ним. «Не надо искусственно сотрясать воздух. С моим здоровьем все в порядке. Скажешь, не лежать в ванной и не париться, принимать лекарства. Будь уверен, я все сделаю». «Нет», — также резко отвечает мужчина, убирая обе руки в карман из своих наглаженных брюк. «Ты останешься здесь, и, повторюсь, теперь это твой второй дом. Что, если я хочу в первый?» «С вызовом наступаю. И будет ли твоя очаровательная невеста счастлива, живя с нахалкой?» — Это тебя не должно волновать. Если не понимаешь, значит, мне придется еще раз повториться. Снимает очки, убирает их в разрез своей рубашки, привлекая внимание к своей гладкой загорелой коже. — Решил сделать меня своей наложницей? Смущенно отступаю, когда Уайлд начинает смеяться. — Что смешного? — Таких целей не преследую. Кроме того, ты знаешь о Пауле. Он поднимает свой галстук, соскользнувший на пол, бьет им себя по бедру. Сейчас все выясним. Он идет к двери, сталкиваясь с Томом, несущим под нос моей едой. Лея идет на ланч со мной. Том растерялся. Его взгляд мечется между нами, только он не собирается уходить. Застыв в дверном проеме, оба мужчины смотрят друг на друга. И, естественно, сдается тот, кто не хочет потерять рабочее место и стипендию. Надо поговорить с Томом, он ведет себя как минимум странно. Прохожу, протиснувшись между ними. За спиной слышу шаги, Том напротив. Догоняет меня, победно улыбнувшись, идет с довольной миной. Столовые приборы звенят, я ускоряю шаг, решив было избавиться от доктора, но и тот не сдается. Из-за угла походкой королевы выплывает леди в стильном костюме цвета индиго. Ее роскошные рыжие локоны завиты на концах, а лицо со всеми этими хайлайтерами светится. Глазки этой изворотливой змеи начинают блестеть при виде меня. Она так изящно подворачивает ногу с томным «Ах!». К ее величеству тут же подскочил прекрасный жених, и это картина, от которой тошнит. «Лучше бы упала. Бубню себе под нос». Том косится на меня. Он прыскает от смеха, отдает поднос мужчине, оказавшемуся около нас, и, пока парочка занята страданиями прекрасной половины человечества, берет меня за руку и тянет за ближайший поворот. Мы останавливаемся в темном закутке, а я во все глаза смотрю на симпатичного мужчину. «Ты хотела покрасить волосы?» Пальцем обводит овал лица. «Я выпросил его отпустить тебя в салон. Обещал постоянно находиться рядом». Уайлдс завтра уедет с Паулой на шопинг к — И ты считаешь, что это причина перейти к действиям? — спрашиваю его, убирая от себя его руки. — Мы сможем выехать в город, поесть мороженое. Он старается не показать, насколько его зацепил мой отказ. — Если ты, конечно, хочешь. — Хочу. Мне нравится смотреть за его нервными движениями. Он хочет меня поцеловать. Только не надо путать дружеский подход с сексуальным подтекстом. Он следит за моими эмоциями и рошит свои волосы на затылке, почти как это делал Юджин. Я трясу головой, чтобы сбросить видение с ним в главной роли. «Я тебе не нравлюсь?» Он издевается. «Его обаяния хватит на сотни девушек?» Сдаться под этим напором очень легко. «Или причина в нем?» Это звучит как заявление. Том даже не замечает, как его лицо заострилось. Холод, исходящий от него, практически осязаем. Он отступает на шаг, топчется на месте. «Ты хочешь причину?» В коридоре слышатся шаги и голоса. За нами явно кто-то идет. «Я потерялась между реальностями», — честно говорю ему. «Сейчас мне необходим друг, а не ревнивый парень, решивший показать, насколько он хочет меня». Подобные отношения у меня были в другой реальности. Прости. — Лея! — зовет меня Том, и я оглядываюсь. — Найди меня после ланча. Тебе понадобится друг. Улыбнувшись ему, я выхожу из своего укрытия и спокойным шагом возвращаюсь все в тот же коридор. Выбираю направление и двигаюсь навстречу голосам. То, что я оставила его вопрос о Уэйне без ответа, потому что запрещаю себе думать о своем докторе, И этому странному притяжению между нами. Его слова для меня как мед. Нектар, который так хочется собрать и вкусить. Не думать о нем. Не сейчас. С удовольствием рассматриваю декор. С каким вкусом все обустроено. Это огромный загородный дом, где все расставлено идеально. Мне даже кажется, чтобы привести в порядок такое помещение, понадобится целая армия прислуги. После очередного поворота передо мной возникает доктор. Он как-то странно смотрит на меня. Его глаза мечутся по моему лицу, будто в поисках ответов на его вопросы. Он хочет что-то сказать, и я не уверена, но мужчина нервничает. «Только не говори, что ведешь меня в логово зверя, а сейчас начнется мое линчевание. Мне не нравится его серьезное лицо, не нравится, как он устало задирает свои очки на макушку и трёт глаз». «Хочу, чтобы ты села рядом со мной», — протягивает мне браслет. «И надень, пожалуйста, это». «Хорошо». Его беспокойство передается мне, и браслет, как только застежка защелкивается на моем запястье, пикает, показывая биение моего сердца и еще несколько показателей. Обхожу его стороной и замираю перед дверьми, закрывая глаза. «Что-то здесь не так. от чего так бьется сердце?» Может, от того, что мужчина, стоящий прямо за моей спиной, переживает? Или это все его тяжелое дыхание, касающееся моих открытых плеч? Или встреча с родными, по которым я не чувствую тоски? И мне стыдно признаться, что я вообще испытываю подобное безразличие. Держись рядом со мной. Уэйн обжигает меня горячим дыханием, пальцы нащупывают в кармане часы, вытаскиваю их и смотрю на бегущие вперед стрелки. Убираю их назад и открываю рывком двери. При виде меня, вошедшей в просторный зал, все поворачивают головы. Испытываю дикое желание сбежать отсюда и вернуться в комнату, в которой провела уже достаточное количество времени. Мои родители рассматривают меня, и появляется желание провести руками по широким штанинам брюк с высокой талией и шерстяной кофточки без рукавов. Моя прическа — это единственное, что смущает меня». «Лея!» — как-то совсем растеряно произносит мой отец, переглядываясь с доктором за моей спиной. «Мамочка, папочка!» Подхожу к ним, обнимая и оставляя след на их щеках от поцелуя. Чуть поодаль сидит мой брат. Он отстранен. Плотно сжатые губы, бегающие глаза. Я подхожу к нему ближе, сжимаю его плечи и целую в подставленную щеку. Он ничего не говорит. Все так же сверлит взглядом Уайлда. Прохожу на единственное свободное место, оно рядом с доком, по левую руку. Раскрываю салфетку, кладу ее на колени, нам наливают воду в бокалы, практически бесшумно, передвигаясь по комнате. Сервировка сложная, но по памяти точно знаю, где каким прибором пользоваться. Рассматриваю, как остальные готовятся к принятию пищи. Все, кроме Уайлда. Он расслабленно сидит на стуле и не предпринимает никаких попыток раскрыть салфетку. В комнату снова входят люди, расставляют подносы, накрытые серебряной крышкой. Нахмурившись, смотрю на всех собравшихся. Мой брат брезгливо встряхивает бумагу, отодвигая локтем тарелки. Отец с мамой читают, выставив перед собой, и только рыжая невеста сидит, сложив свои ухоженные пальцы в замок. Не может скрыть ликование. — Что это? — слегка наклоняю голову и смотрю на своего доктора. — У тебя и джонатона документы о неразглашении информации, происходящей здесь. Он указывает кивком на моих родителей. — У них договор. — А она? — Указываю на его невесту кивком. — Паула — юрист. И уже подписала документ о неразглашении. И будет представлять, если понадобятся твои права в суде. Уэйн выглядит уверенным в себе. Только когда мой браслет начинает сигналить, берет меня за руку и смотрит на показатели. Постарайся трезво взвесить услышанное. И успокойся, сейчас принесут лекарства. Он протягивает руку вверх, что-то говорит наклонившемуся к его лицу мужчине. Тот тут же уходит. Через пару минут мне приносят бокал с жидкостью. Уэйн передает мне, а я выпиваю, позволяя горьковатому сиропу стекать по горлу. Сосредотачиваюсь на документе. Там что-то говорится о том, что все услышанное, детали разговора должны остаться в тайне. Я сразу вспоминаю о предупреждении Тома. Беру ручку и расписываюсь на нескольких экземплярах. Все равно иначе ничего не узнаю.